июль 1919 года. Розовые и жёлтые розы вились по каменным стенам небольшого коттеджа. Между ними пробивалась вика, как синий сапфир переливался на солнце дельфиниум. В высокой пенистой траве сада затерялся одинокий ярко-красный дикий мак. На корявой покосившейся яблоне, которая разрослась, несмотря на сопротивление морским ветрам и штормам, краснели яблоки. По стене окружавшей имение бродила чёрно-белая кошка. У подножия скал, которые примыкали к саду с другой стороны, сверкало светло-бирюзовое море, испещрённое белыми пенными гребнями. Бухта в стейн блестела в этот день под лучами яркого солнца. Широкая равнина между Скарбора и Норд-Йорк-Мурс, обычно мрачная из-за своей скудной растительности и уединённости, на сей раз казалась ласковой и цветущей под синим безоблачным небом. Трудно сказать, какого возраста был мужчина, вышедший из коттеджа и зажмурившийся от яркого солнца. Его волосы были седыми, отросшими и довольно растрёпанными. Лицо покрывала такая же седая борода, но загорелая кожа была гладкой, лишь вокруг глаз лежали небольшие складочки. Мужчине пришлось нагнуться, чтобы пройти через дверь. Он был высок, но не горбился, как это часто бывает с пожилыми людьми. Мужчина смотрел на двух женщин, вместе несших корзину по садовой дорожке по обеим сторонам которой росли незабудки он не улыбнулся но и не выразил какого-то неудовольствия гости похоже не обрадовали не разозлили его вслед за мужчиной появилась собака она была уже довольно старой её нос посидел, а голубовато-белые с налётом зрачки свидетельствовали о том что она едва может видеть но собака поняла кто пришёл и радостно завиляла хвостом добрый день джордж «Сказала Фрэнсис. На ней было светлое летнее платье и соломенная шляпа. Платье было с рисунком из голубых цветов, которые придавали её глазам немного тепла и цвета». «Мы приехали позже, чем думали. Извини, прокололи шину сразу за Скарбора. К счастью, мимо проходили два парня, и они нам помогли». «Я всё равно не слежу за временем», — сказал Джордж. Взял корзину и поставил её рядом с собой на землю. «Она становится всё тяжелее», — констатировал он. Элис смахнула влажные волосы со лба. «Господи, как же жарко сегодня. Здесь наверху никакого ветра. У тебя есть что-нибудь попить?» «Подождите», — сказал Джордж и исчез в доме. Элис села в траву, облокотившись на ствол яблони. Она выглядела уставшей и бледной. На её лице блестел пот. «Я думала, сегодня мы вообще останемся на этой сельской дороге», — пробормотала она. Фрэнсис посмотрела на Элис со смешанным чувством раздражения и сочувствия. Элис часто ныла. Ей всегда было слишком жарко или слишком холодно, слишком ветрено или слишком душно, слишком темно или слишком светло. Она также постоянно страдала от непонятных болезней, которые ни она, ни кто-либо ещё не мог правильно определить. Часто жаловалась на боли в желудке, потом у неё кололо в сердце или возникала мигрень. Всякий раз, когда Фрэнсис вспоминала о крепкой энергичной женщине, с которой познакомилась 9 лет тому назад, она едва могла это понять. Да, пребывание в тюрьме истощило Элис. Остальное было вызвано распадом женского движения, необходимостью признать, что идея была раздавлена событиями того времени и зашла в тупик. Тот факт, что после окончания войны за женщинами признали избирательное право, уже не мог обрадовать Элис. Она была слишком ожесточена. Ограничение, заключавшееся в том, что избирателями могли быть только женщины, достигшие 30 лет, раньше заставило бы её выйти на баррикады. Вместо этого она восприняла новость безропотным смирением. «Элис просто не может успокоиться, что теперь не живёт в Лондоне», — подумала Фрэнсис. «Она жительница Лондона до мозга костей. Жизнь здесь, наверху, вызывает у неё всё более депрессивное настроение». Вот уже полтора года каждое воскресенье протекало по одному и тому же сценарию. Фрэнсис садилась в свой автомобиль и ехала через всё графство до Доскарбора на восточном побережье, чтобы забрать Элис, которая жила там в убогом отеле. Та всегда ждала её, стоя на улице, в одном из своих старомодных платьев до щиколотки и с бледным лицом. И тут же начинала жаловаться на многочисленные неприятности, с которыми ей приходилось здесь бороться. Прежде всего, её здоровье, потом ещё люди в отеле с их любопытством и враждебностью и бесконечная денежная проблема. Кроме того, её постель была слишком жёсткой, никто не мог здесь печь приличный хлеб, но ну а местный диалект — это уже слишком. Фрэнсис трудом сдерживалась, чтобы не осадить её и не потребовать хоть немного помолчать или рассказать что-нибудь приятное. Потом опять думала о том, что это неудивительно. У каждого поехала бы крыша при такой жизни, какую вела Элис. Она сидела в этом ужасном отеле в приморском городе, которое не любила, в той области Англии, к которой не имела никакого отношения и климат, который ненавидела. С утра до вечера ей было нечем заняться. Элис расходовала остаток средств из своего наследства на оплату комнаты и скудное пропитание. У неё ни с кем не было никаких контактов. В своей строгой, непринуждённой манере она презирала каждую женщину, которая не участвовала в борьбе. А в Скарборо не было никого, кто был бы этим увлечён. Она читала горы книг, которые брала в библиотеке. В отеле часто вырубался свет, поэтому Элис на протяжении долгих тёмных зимних месяцев сидела при свете свечи, напрягая глаза. Летом жизнь становилась проще, но она никогда не была богата событиями. Женщина, которая любила дискуссии, страстный и бескомпромиссный борец, теперь целыми днями проводила в молчании и жила жизнью не в малейшей степени не соответствувшей её натуре. Всё это продолжалось с января 1918 года, когда Джордж переехал в Стейнтендейл у подножия норд йорк мурс чтобы жить в полном уединении. Джордж показался в дверях, держа в каждой руке по стаканчику с водой и протянул их Фрэнсис и Элис. Вот «Если захотите, я принесу ещё». Обе женщины с удовольствием утолили жажду. «В такую погоду здесь замечательно», — сказала Фрэнсис, глядя на море. Отсюда сверху оно казалось мирным и гладким, но она знала, что его волны с силой бьются о крутой берег. «Каждый раз, когда бываю здесь, я вспоминаю наши каникулы в Скарборо. Ты помнишь?» «Да», — ответил Джордж, но в его голосе не было ни радости, ни тоски. Его здоровье с военного лета 1916 года улучшилось лишь в одном. Теперь он опять был в состоянии вести беседы. Правда, его речь была односложной, и он никогда не был инициатором разговора, но отвечал, если его о чём-то спрашивали, и не погружался больше в безбрежное молчание, которым раньше разрушал любую попытку сблизиться с ним. Однако его безразличие никуда не делось. Тот панцирь, который защищал его от внешнего мира, дал трещины, но не разбился. Единственное существо, пробуждавшее в Джорджа настоящие чувства, была старая собака Молли. Тот, кто видел, как он её гладил и тихо с ней говорил, отмечал вновь вернувшуюся к нему жизненную силу, некогда свойственную этому молодому человеку. Ведь он всё ещё оставался молодым человеком, ему не было ещё и тридцати. «Отцу, кажется, наконец стало получше», продолжала Фрэнсис. «Он обрёл внутреннее равновесие, тёплая погода идёт ему на пользу». «Я рад это слышать», — сказал Джордж вежливо. «Хочешь ещё воды?» «Спасибо, пока нет». Она видела, что взгляд брата остановился на её сильно загоревших, потрескавшихся руках и чуть покраснела. «У меня были более ухоженные руки, я знаю, но много работы. Если я не буду принимать в ней участие, то мы не сможем содержать ферму». «Ой, я не обратил внимания на твои руки», — ответил Джордж рассеянно. «А что ты вообще имела в виду?» «Ничего, всё в порядке». «Как твои картины, Джордж?» подхватила разговор Элис. Он пожал плечами. «Сейчас очень яркий свет. Не годится для работы». «Но ты ещё рисуешь?» «Да». «Ты что-нибудь продал в последнее время?» спросила Фрэнсис. Джордж покачал головой. «Уже давно ничего». Ему, похоже, это было безразлично. Фрэнсис знала, что он не прилагает никаких особых усилий, чтобы продать свои картины или просто обратить на них чьё-то внимание. Тем не менее, иногда тот или иной заинтересованный путник находил дорогу к его коттеджу, расположенному в полном уединении на широкой голой равнине высоко над морем. В деревнях на восточном побережье распространились слухи о том, что есть здесь некий отшельник, который пишет картины. «У него не всё в порядке с головой», — говорили люди, когда рассказывали о нём, и при этом стучали пальцем себе по лбу. «Но он совершенно безобидный». «Война», — доконала этого бедного парня. «Сейчас он разговаривает только со своей собакой и рисует странные картины». Фрэнсис пару раз слышала фразы подобного рода, и у неё при этом возникало чувство, будто ей разрезают сердце. Всё-таки тот, о ком они говорили, был её братом, тем самым Джорджем, который утешал своих сестёр, если они плакали, который ремонтировал им их кукол и провожал их на сельские праздники и балы. Это был тот самый Джордж, который с блестящими оценками окончил Итан. А теперь молодой человек смотрел на неё усталыми глазами. Их жизнь не выполнила ни одного из своих обещаний. Но, может быть, она ничего и не обещала? Привыкнув к той безмятежности, в которой их семья жила столько лет, Фрэнсис заключила, что и в дальнейшем жизнь будет такой же неизменной и ровной. Сегодня она поняла, то, что считалось надёжным, никогда таковым не было. Всё было очень просто. Надёжность вообще не существовала. Всё могло рухнуть само по себе, даже то, что виделось прочным, как скала. И оставалась только борьба за выживание, за саму себя и за тех, кто не мог больше бороться самостоятельно. «В корзине много продуктов, Джордж», — сказала Фрэнсис. «Их не следует оставлять здесь на солнце. Отнеси их в кладовку». Он послушно взял корзину. Элис поднялась с травы. «Я помогу тебе» и бросила на Фрэнсис взгляд, говоривший о том, что она на какое-то время хочет остаться с Джорджем наедине. После того, как они исчезли в доме, Фрэнсис отправилась в сад. Она вспомнила родное поместье, каким был тамошний сад, пока была жива мама. За это время он заметно зарос, так как ни у кого не было времени за ним ухаживать, но здешний сад был ухожен со всей любовью и заботой. «Сколько цветов!» — посадил Джордж. Они цвели беспорядочным пёстрым ковром. В ветвях фруктовых деревьев жужжали пчёлы. Кошка, которая до этого гуляла по стене, свернулась на деревянной скамье, сонно открыв один глаз, когда подошла Фрэнсис и снова его закрыла. «Она жила у кого-то в деревне», — вспомнила Фрэнсис, — «и каждый день приходила сюда». Животные любили Джорджа и с удовольствием находились рядом с ним, да и брат совершенно определённо предпочитал животных людям. В их присутствии он, кажется, на время забывал многое из того, что его обычно преследовало и мучило. «По крайней мере, это хороший знак, что он создал здесь маленький рай», — подумала Фрэнсис. Воспоминания о цветах и деревьях в его саду было утешением для неё каждый раз, когда она в очередной раз, испуганная до глубины души, стояла перед новой картиной, написанной им. Джордж начал рисовать вскоре после своего возвращения из Франции, и Фрэнсис поддержала и воодушевила его, купив мольберт, краски и холст. Когда рисование стало положительно сказываться на состоянии Джорджа, он стал делать это во имя Господа. Его картины всегда были одинаковыми. Мрачные краски, лица, искажённые гримасами, огнедышащие чудовища, которые, казалось, вылезли прямо из преисподней. Картины излучали ненависть и насилие, в них ощущалось присутствие страшной смерти. Фрэнсис едва могла представить, что происходило в душе её брата, когда он рисовал такие картины. Но всё-таки всегда надеялась, что однажды он нарисует цветок или птицу, а может быть и лицо ребёнка, которому мир ещё не причинил никакого страдания. Поэтому она постоянно покупала ему краски и холст. Кроме того, каждое воскресенье привозила в корзине продукты для него и для Молли. И тайком оплачивала две трети арендной платы за коттедж. Она договорилась с владельцем, чтобы Джордж об этом ничего не знал. Ему, теперь оторванному от жизни, было совершенно невдомёк, что коттедж не может стоить той минимальной суммы, которую составляла его пенсия, участника войны. Фрэнсис, конечно, предпочла бы, чтобы Джордж остался у Вестхилля, вблизи от неё и под её присмотром, но он ни за что на свете не хотел этого, и в конце концов ей пришлось уступить. Это причинило ей боль, словно она отрывала от сердца любимое дитя. Фрэнсис обернулась, услышав голоса, и посмотрела в сторону дома. Солнце уже сдвинулось дальше на запад, ей пришлось прищуриться и прикрыть сверху рукой глаза, чтобы что-то увидеть. Элис вышла из дома в сопровождении Джорджа. Фрэнсис сначала подумала, что она разговаривает с ним, но потом поняла, что Элис звала её. «Фрэнсис! Фрэнсис, ты идёшь?» Она подошла к ним. На лбу у Элис пролегла вертикальная складка. У неё был такой вид, будто её мучает головная боль. «Нам пора. Тебе ведь ещё далеко добираться». Фрэнсис кивнула, легко тронула Джорджа за плечо. «Ты не возражаешь, если мы поедем? Или, может быть, ты хотел бы о чём-то поговорить?» Она знала ответ наперёд. «Нет-нет, спасибо большое», — ответил Джордж вежливо. «Конечно, вы можете ехать». Фрэнсис иногда думал о том. Заметил бы он, если бы они вообще больше не приезжали. У него тогда вряд ли было бы что-то поесть и не было бы красок для рисования. Может быть, он просто сел бы тогда в угол и постепенно становился всё меньше и меньше, пока однажды не исчез бы совсем. «Увидимся в следующее воскресенье», — сказала она. И Джордж эхом откликнулся. «Да, следующее воскресенье». Женщины вышли из сада. У калитки Фрэнсис ещё раз оглянулась но Джордж уже скрылся в доме. Одинокий, заколдованный, цветущий сад стоял под лучами после полуденного солнца. Когда они сидели в машине и ехали по просёлочной дороге, Элис неожиданно сказала. «Я вернусь в Лондон». Её интонация не вызывала никаких сомнений в том, что это решение принято ею твёрдо. Фрэнсис удивлённо скосила на неё глаза. «Ты уверена?» «Я только что ещё раз разговаривала с Джорджем», ответила Элис все это не имеет смысла. Я для него чужой человек. Он не помнит ничего из того, что было раньше. Или не хочет помнить. Я больше не верю в то, что что-то может измениться. Фрэнсис тоже не верила. Он живёт в своём собственном мире. Это помогает ему уйти от воспоминаний. Иногда я спрашиваю себя, был бы у меня шанс, если бы ты тогда с ним не уехала, шанс пробиться к нему. Элис. Было бессмысленно в сотый раз начинать этот разговор. Элис спорила, плакала и кричала. То, что она в один прекрасный момент бросила бороться, было вызвано её нервным истощением и депрессией, в которой она жила годами. Та прежняя Элис, Фрэнсис это знала, выцарапала бы ей глаза и пустила бы в ход все средства, чтобы вернуть Джорджа в Лондон. Теперешняя Элис переехала в Северную Англию, чтобы быть рядом с ним и примирилась со своей бывшей подругой, чтобы хоть что-то получить из того, что она давно потеряла, близость и расположение Джорджа. Даже сейчас Элис ограничилась коротким замечанием, избегая дальнейших упрёков и обвинений. «Я хочу уехать как можно скорее», — сказала она. тогда тебе придётся опять искать квартиру. Я что-нибудь найду. На первых порах, наверное, смогу пристроиться у Хью Селли, а там уже что-то подыскивать». «Хью комендант». «Я бы не стала этого делать», — предостерегла её Фрэнсис. «Он сразу этим воспользуется. И не думай, что когда-нибудь он откажется от своих намерений». Они остановились перед маленьким отелем в конце набережной в Скарборо. Грязные окна, поблёкшие шторы, отслоившаяся голубая штукатурка. Несколько женщин, стоявшие и болтавшие у входа, прервали разговор и с нескрываемым любопытством стали пристально рассматривать автомобиль и его пассажиров. «Да, ладно», — проговорила Элис, и уже хотела открыть дверь». Фрэнсис задержала дыхание. «Попробуй всё же немного больше думать о себе», — попросила она. «Ты всегда была такой сильной. Ты ни в ком не нуждалась. Даже Джордж в течение многих лет тебе был не нужен». Эллис улыбнулась. «Я знаю, Фрэнсис, что ты имеешь в виду, что я несу заслуженное наказание». Когда Джордж за меня боролся, у меня в голове была сотня других вещей, более важных для меня на тот момент. А теперь, когда я чувствую себя у последней черты и брошенной в семьи, и когда нуждаюсь в нём, его больше нет рядом. Если бы он отвернулся от меня со злости или из-за уязвённой гордости, я смогла бы его вернуть. Я смогла бы всё ему объяснить. Но он болен. Я могла бы сделать то, что хочу, но никогда больше не смогу до него достучаться». Судьба может быть такой коварной, ты не находишь. Она готовит нам такие повороты, которые невозможно рассчитать. «Да», — тихо сказала Фрэнсис, — «иногда всё действительно идёт очень странно». Они помолчали. женщина у входа ещё глазели на них. «Если ты в следующее воскресенье опять поедешь к Джорджу, передавай ему от меня привет», — попросила Элис и вышла из машины. «Конечно. И, Элис...» «Ты не должна себя недооценивать. Ты не всегда будешь чувствовать себя слабой и одинокой. Ты опять встанешь на ноги. Сама. Не связывайся с недостойным человеком». Элис кивнула. Франсис посмотрела ей вслед и лишь с трудом удержалась от желания показать глазеющим тёткам язык. Она услышала голос своей сестры ещё у двери. Тот, как всегда, был жалобным и плаксивом. Уже некоторое время в нём слышалась резкая нотка, которой раньше не было и которая выдавала нервный надрыв и хроническое недовольство. «Он общается со мной хуже, чем с собакой. Ни одного дружеского слова, ни единого проявления нежности. И он так быстро раздражается. Иногда я по-настоящему начинаю его бояться». «Но ведь он не применяет насилие?» — спрашивал Чарльз, уставший, как всегда, но проявлявший озабоченность. Виктория была человеком, который всё ещё мог пробуждать в нём сильные эмоции. «Нет, до этого не дошло», — подтвердила Виктория, и через некоторое время важно добавила. «Пока не дошло». Фрэнсис, в прихожей, презрительно скривила рот. Ох уж это вечное истеричное сжиманство её сестры. В последние годы она превратилась в женщину, постоянно ищущую сочувствия. Её проблемы в браке были прекрасным поводом для того, чтобы повсюду вызывать жалость к себе». И, по мнению Фрэнсис, она слишком перегибала палку. Как будто Джон действительно мог поднять на неё руку. Она действовала ему на нервы, и только. И он просто прибегал к грубому поведению, чтобы держать её на расстоянии. Но это было бесполезно. Чем холоднее он с ней обращался, тем больше она к нему липла и без конца ревела. «Хорошо, дорогая. Чем я могу тебе помочь?» — воскликнул Чарльз. «Теперь настала его очередь выслушивать её причитания». Хрэнсис почувствовала в его голосе печаль, и в ней опять закипела злоба. Спустя два с половиной года после смерти Морин, Чарльз отчасти вновь обрёл внутреннее равновесие, но, разумеется, не стал прежним и не обрёл вновь душевный комфорт. А теперь ещё и Виктория со своими причитаниями осложняла его жизнь и Она была просто не в состоянии сама справиться со своими проблемами. А отец, слабый и неспособный подвергать её даже малейшей критике, был самым подходящим человеком для её исповедей. Она часами могла жаловаться ему, и при этом он никогда не терял терпения. Это же его Вики, его любимица. Фрэнсис, которая, рассчитывая только на себя, попыталась привести ферму в порядок, при этом оградив отца от всех проблем, Иногда возникало желание схватить Викторию и влепить ей пощёчину. Это ей пришлось взять на себя самые тяжёлые заботы. Виктория не имела никакого понятия о том, сколько раз за последние месяцы они находились на грани выживания. «Если бы не были мои проблемы, она уже давно сломалась бы, маленькая глупая гусыня», — думала со злостью Фрэнсис. «Эх, никто не может мне помочь, отец. Это самое ужасное», — сказала Виктория. «Джон так сильно изменился с тех пор, как вернулся с войны. Я его просто не узнаю». «Это произошло со многими мужчинами. Возьми, например, Джорджа. Джордж, по крайней мере, не агрессивен. Он от всего отстранился, но никогда не говорит ничего неприятного». «И ты считаешь, что это лучше?» — подумала с насмешкой Фрэнсис. «Хотела бы я знать, как бы ты отреагировала, если бы Джон сидел в какой-нибудь халупе и рисовал, и совсем о тебе не заботился бы. Ты бы сетывала ещё больше, чем сейчас». «Может быть, ему просто необходимо какое-то время?» — предположил Чарльз. «Сколько же ещё нужно времени?» — взволнованно спросила Виктория. «Скоро уже год, как закончилась война. Он вернулся домой победителем. Что мешает ему снова начать свою прежнюю жизнь? Он ведь мог бы вернуться в политику. Но нет, он этого больше не хочет. Чёрт возьми!» веки мягко остановил её Чарльз. «Ты знаешь, что я иногда думаю, отец?» «Как бы абсурдно это ни звучало, джона не хватает войны. Такое ощущение, что он горит тем, чтобы ещё раз там себя проявить. Он такой беспокойный. Он не может обрести свой собственный мир, хотя мир уже везде и давно». Это описание состояния Джона показалось Фрэнсис на цыпочках, прокравшейся по коридору к двери, чтобы лучше слышать разговор, на удивление точным. На удивление, потому что оно исходило от Виктории, которая обычно мало понимала, что происходит в других людях. «Если бы он потерял на войне ногу или руку...» Продолжала Виктория. «Я решила бы, что он враждует со всем миром, а так мы могли бы жить нормальной жизнью». «Он был когда-то очень приятным юношей», сказал Чарльз. Голос Виктории стал ещё более резким. «Был, был. Иногда я думаю, что жизнь состоит только из когда-то был. Когда-то всё было хорошо, до войны. Когда ещё была жива мама. Когда все мы были вместе. Когда жизнь была мирной и безмятежной. Она не может взять себя в руки» с раздражением подумала Фрэнсис. «Разве она не понимает, что это его раны тоже?» «Я это хорошо помню», — печально сказал Чарльз. «Джон был самым нежным, самым внимательным мужем, о котором только можно было мечтать. Жизнь с ним была такой чудесной. Я никогда не забуду нашу свадьбу. Самый прекрасный день в моей жизни. У меня были такие мечты». Её голос встревоженно дрогнул. Фрэнсис представила себе беспомощное лицо отца. Что можно сделать с дочерью, которая всё время плачет? Конечно, это разрывает ему сердце. Его маленькая Виктория, его любимица. Я хотела, чтобы у нас были дети, настоящая семья. Я так этого хотела. Она таки заплакала. Всё бы отдал отец, чтобы у нас был ребёнок. Ты ещё молода, — сказал Чарльз, ощущая явную неловкость. В его понимании это была не та тема, которую должны обсуждать отец и дочь. «Ещё есть время. Однажды у тебя будет ребёнок». «Каким образом?» — это прозвучало резко, почти истерично. «Откуда у меня может быть ребёнок, если Джон... С тех пор, как он вернулся из Франции, он... Он ни разу со мной вообще не прикасается ко мне». Фрэнсис слышала, как Чарльз встал и стал ходить по комнате. «Боже мой, Вики, это не то, что... Ты не должна со мной это обсуждать. Об этом ты должна говорить со своим мужем». Я и пыталась почти каждый день, но он избегает этих разговоров и постоянно злится, если я их начинаю. Говорит, я должна оставить его в покое. Если бы была жива твоя мать, она наверняка смогла бы дать тебе совет. Я просто не знаю, что делать. Он меня больше не любит, я это чувствую. Всё, что он когда-то испытывал, ко мне угасло. Может быть, тебе стоит поговорить об этом с Фрэнсис?» предложил Чарльз с совершенно явным намерением как можно скорее отодвинуть от себя эту проблему. «Она, как женщина, наверняка сможет тебе...» Виктория нехорошо рассмеялась. Её слёзы вмиг иссякли. «Как женщина? Отец, что ты говоришь? Как раз Фрэнсис вообще не имеет никакого представления о таких вещах. Кто она? Старая дева без малейшего опыта?» «Ты не должна так пренебрежительно говорить о своей сестре». «А как ещё я могу говорить о ней? Не требует меня, чтобы я подобрала для неё добрые слова. Иногда у меня создаётся впечатление, что она единственная из нас всех, кого устраивает, что всё так обернулось». «Виктория, я действительно разозлюсь, если ты продолжишь так говорить о Фрэнсис», — воскликнул Чарльз. Он и в самом деле казался возмущённым. «Ты же видишь, как она всё здесь взяла в свои руки», — продолжала свои нападки Виктория. «Ведёт себя так, будто она здесь хозяйка. Если бы не умерла мама, если бы Джордж не не стал таким странным, то ей это никогда не удалось бы. Она определяет всё, что здесь происходит. Самовольно снизила аренду, чтобы фермеры остались здесь, снизила почти наполовину. Мне непонятно, почему ты это ей позволяешь». «По той самой причине, которую ты только что сама озвучила, чтобы фермеры и рабочие здесь остались. Иначе мы не сможем вести дела». Она покупает овец, коров, лошадей, ездит по рынкам и торгуется с продавцами, как простая крестьянка. Это просто неприлично. Научилась водить машину и теперь колесит по округе. Она должна думать о том, из какой она семьи. Она унижает всех нас своим поведением. Старое кожаное кресло у камина заскрипело. Чарльз, должно быть, опять сел. Мне давно пришлось бы продать Уэстхилл, если бы она так много не работала. Я не смог бы один с этим справиться». Она обеспечила мне спокойную старость в доме, в котором мы с Морин были счастливы, и за это я должен быть ей благодарен. За это я должен быть ей благодарен. Фрэнсис впылась ногтями в ладони. Неужели его холодность до сих пор осталась такой болезненной? Он всё ещё не простил её, никогда не сокращал дистанцию, которая образовалась между ним и ею. Он выказывал ей вежливое признание. Большего она от него не получит. В любом случае, это ужасно добавила Виктория, не будучи в силах удержаться. «Ты когда-нибудь обращал внимание на её руки? Грубые, и все в трещинах, будто она работает на поле. У неё тусклые волосы и обгоревшая на солнце кожа. Кроме того, у неё стало очень худое лицо, из-за этого она выглядит старше своих лет». «Оставь в покое. Она живёт своей жизнью, а ты своей. Если ты её не очень любишь, то должна уйти с её пути». «Я это сделаю». отец Я сейчас должна поехать домой. Скоро будет ужин. Пусть буду ужинать лишь в компании свекрови, но...» Виктория не закончила фразу. К двери приблизились шаги. Фрэнсис молниеносно отскочила к лестнице и поднялась на несколько ступеней. Разумеется, старые доски заскрипели. «Эй!» — крикнула Виктория. «Кто там? Аделина?» Фрэнсис перегнулась через перила. «Нет, это я». Она наслаждалась выражением испуга, появившимся на лице сестры, но всё же решила не подавать виду, что она многое слышала. «Я как раз приехала от Джорджа». Её голос звучал так непринуждённо, что Виктория расслабилась. «О, правда? Как у него дела? Судя по обстоятельствам, довольно неплохо. Добрый день, папа». «Добрый день». Чарльз вслед за Викторией вышел в коридор. Отец и дочь стояли рядом и смотрели наверх на Фрэнсис. Её задело. Когда она увидела, как очаровательно опять выглядит Виктория, она коротко постригла волосы, как делала это, когда была совсем молодой. Её платье было чуть выше колен и светло-зелёного муслина с глубоким вырезом и широкой в бело-зелёную полоску лентой Наталии, завязанной сбоку. На ногах элегантные белые туфли. Виктория казалась очень нежной и хрупкой. Она и Чарльз с его аристократической внешностью, с серебристыми волосами и в первоклассно сшитом костюме являли собой великолепную картину. На их фоне я, должно быть, действительно кажусь драной кошкой, — подумала Фрэнсис. «Я как раз собралась уходить», — сказала Виктория. «Приезжай как-нибудь к нам в Дейлвью». Это прозвучало вежливо, но без капли искренности. «Хорошо как-нибудь», — ответила Фрэнсис также ни к чему не обязывающей фразой, и повернулась к Чарльзу. «Отец, не жди меня к ужину. Мне нужно ещё раз уехать». «Куда же?» — спросила Виктория. «У нас новый арендатор. Нужно обсудить с ним пару вопросов». Виктория ничего на это не ответила, и сопровождаемая отцом вышла из дома. Фрэнсис побежала наверх, в свою комнату, чтобы переодеться. Она и так потеряла слишком много времени, и ей нужно было спешить. Спустя полчаса она припарковала свой автомобиль рядом с небольшим каменным домом. Он стоял на возвышенности, примыкавшей к лесу позади усадьбы дейлвью и являлся частью поместья. Дом был старый. Вблизи можно было заметить, что повсюду между камнями вылезла глина, и вместо неё в щелях проросли мох или шайник. В крыше в некоторых местах зияли прорехи. Дому было примерно лет 150, и он слишком долго подвергался воздействию суровых ветров, которые особенно часто бушевали над плоскогорьем весной и осенью. Здесь наверху было мрачно и неуютно. И неудивительно, что уже давно никто не хотел жить в этом доме. Фрэнсис вышла из машины. Дневная жара даже здесь сводила на нет малейшее дуновение ветра. Всё замерло. Над горами висела давящая духота. Фрэнсис показалось, что она стала чувствовать себя хуже, хотя приближался вечер, который должен был принести прохладу. Она не могла пошевелить рукой, не покрывшись потом. Входная дверь открылась. «Мне кажется, будет гроза», — сказал Джон и вышел из дома. Фрэнсис улыбнулась ему. Она надела красивое платье и причесала волосы, подумав при этом в сотый раз, не следует ли ей их подрезать. «Возможно, после этого я буду выглядеть моложе», подумала она, озабоченно разглядывая своё лицо в зеркале. «Худое лицо делает её старше своих лет», сказала Виктория. «Возможно, она права, но пусть катится к чёрту. У неё слишком много дел». Чтобы думать ещё и о том, чтобы такое сделать, чтобы её щёки стали полнее, а нос не таким острым. Но Фрэнсис знала, что именно сейчас она симпатична. Она знала, что Джону нравится, когда она загорелая. Чудо при её белой коже. Что он любит её грубые руки и длинные непослушные волосы. «Я никогда их не обрежу», — решила она, когда Джон притянул её к себе и погрузил руки в её волосы. Его губы прижались к её губам. Украденные поцелуи, украденные часы. И всё-таки мир вокруг изменил своё лицо. Золотые дни. Что-то от их блеска вернулось.